Девять интересных свойств грибов. Укрепление иммунитета, антистресс и контроль веса. Грибы — это тот продукт, вокруг которого часто ходят споры и возникает путаница. Что это? Белок, клетчатка, углевод, овощ или нет? Тяжело переваривается или наоборот? Зачастую их ставят в один ряд с овощами из-за схожести калорийности и состава, но это в корне неверно. Грибы — это особая самостоятельная ветвь эволюции. Интересный факт. Их колония может запросто сделать лес из альпийской лужайки и наоборот. Есть несколько факторов, позволяющих грибам быть частью здорового рациона. Во-первых, они являются достаточно сытными, поскольку очень долго перевариваются, благодаря чему чувство голода долго не наступает. Жиров в них тоже совсем немного, как и натрия. Во-вторых, в грибах содержатся ценные для организма вещества, витамины группы В, клетчатка, микроэлементы, целый ряд антиоксидантов и даже белок. Хотя последнего там немного. В-третьих, грибы оказывают противовоспалительный эффект благодаря имеющимся в их составе особым соединениям, бета-глюканам, активно поддерживающим иммунитет. Грибы защищают организм от развития опасных процессов, поскольку участвуют в естественной детоксикации и способствуют увеличению количества Т-клеток, иммунной системы, которые ищут и уничтожают патологические клетки. Они также помогают укрепить иммунитет, поскольку отлично умеют бороться с бактериями и вирусами благодаря их естественной среде обитания, в которой грибы выживали миллионы лет. Регулярное включение грибов в рацион способствует поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы, которая возможно, благодаря особому спектру содержащихся в них фитонутриентов. Грибы обеспечивают высокий уровень энергии благодаря витаминам группы В, которые эффективно конвертируют питательные вещества в энергию. Поскольку витамины группы В часто берут на себя задачи нейротрансмиттеров, они также способствуют повышению физической выносливости, ясности мышления и улучшению обмена веществ. Как уже было сказано, грибы обеспечивают устойчивое чувство сытости, поэтому они еще и помогают контролировать вес. Ими даже можно иногда заменять мясо и рыбу, например, в постные дни. Даже грибной суп-пюре с совершенно небольшим содержанием калорий надолго обеспечивает чувство сытости. Кроме того, грибы являются источником витамина D. поскольку активно поглощают ультрафиолет и концентрирует его в своих тканях. Витамин D, в свою очередь, способствует укреплению костей, ведь без него не усваивается кальций. Они улучшают мозговую деятельность, являясь природными борцами со стрессом, который часто мешает мозгу быть продуктивным. Кроме того, стресс ведет к повышению инсулина, а далее — к воспалению. Поэтому и в этом плане грибы весьма полезны. А еще они положительно влияют на мужское и женское здоровье, благодаря антиоксидантным свойствам и способности бороться с воспалениями. Включение грибов в рацион помогает замедлить возрастной спад в этой сфере. Самые полезные способы приготовления грибов — это дегидрация, сушка, тушение и варка. Сушеные грибы — это высокая концентрация калия, селяна и меди. Не зря наши предки с таким удовольствием их использовали. Обязательно следите за тем, чтобы грибы были чистыми, правильно оценивайте надежность производителя. Нужно знать место, произрастания грибов, поскольку они могут накапливать токсины, но их жизненный цикл, к счастью, невелик. При проблемах с ЖКТ с грибами нужно быть осторожнее, поскольку это не самая легкоперевариваемая пища, Также некоторые виды грибов содержат пурины, и людям с определенными проблемами здоровья лучше ими не злоупотреблять.